Глава десятая. «Что же вы молчите?» — горкнула я. «У меня взнос десятого по ипотеке. Просрочу, проценты бешеные. Мне немедленно надо домой, а вы молчите». «Тише, Саша!» — шекнул на меня мы Валес, строго сдвинув брови. «Кажется, и этот молодой, безответственный мужчина видел во мне юную доверчивую девочку. А ведь мне 39. и я начальница с пятнадцатью мужиками-проектировщиками в подчинении». «Ох, Мэтр!» — недовольно протянула я и покачала головой. «Только не надо мне шикать! Ну, как можно было так облажаться? Разве можно браться за столь серьезное дело, если оно вам не по зубам?» Все мне было по зубам. Повторяю, я маг». Мэтр Валлис поднялся и отошёл на безопасное расстояние. Видимо, почуял, кто здесь главный. «Заклинание!» — продолжил он. «Должно было отыскать душу истины, любящую царя Амерхана и принести ее в тело принцессы Александры. Мы были уверены, что любящая душа у графини Элизы. Она спит с его именем на устах, она очень его любит. Не понимаю, почему в теле Сандры оказались вы». Прям почувствовала, что он хотел сказать «грымза», но сдержался. «В вашем мире не опасно?» — заблестели глаза мэтра. «Моей Сандре ничего не угрожает». ох елки ёлки-палки! Это мне, мне угрожает! Ведь у меня совещание с директорами на сегодня было назначено. Меня ждет инженерная работа, с которой ваша юная принцессочка не справится. А если я потеряю работу, то ипотеку выплатить не смогу. А я уже столько туда вложила». «У вас нет мужчины, защитника?» «Никого нет, и не надо мне. Я давно все сама. Верните меня назад, это вопрос жизни и смерти». «Я все верну назад», — заверил Мэттер. Вы правы, это вопрос жизни и смерти. Я без Сандры жить не смогу. Потому мы все вернем назад. Надо же, какая любовь у мужчины. Восхищена. Нет, правда, без сарказма. Только одно не поняла. Почему вы сказали «мы»? Потому что вы должны помочь. Без вас теперь ничего не получится. Я протяжно вздохнула и облизала обветренные губы. Хотелось чашку кофе, горячей души, ласковых рук, которые помассировали бы шею. После всех приключений я заслужила отдых. Да только, похоже, мне снова самой придется вытаскивать себя из... Пусть я буду грубой, зато прямой. Из задницы. Что от меня требуется, мэтр? Понимаете, дело в том, Саша, замялся мужчина. Я использовал единственный в нашем королевстве драконий камень, который хранился в главном хранилище магов. Его еще прабабка Александры в дар на драконьем отборе получила. «Нам нужен еще один такой же». «Так, к чему эти намеки? Я должна достать камень?» «Да». «А вам не кажется, вы перегибаете? Вы заварили кашу, вы ищите». «Да искать не нужно, я знаю, где он. Но достать только вы сможете». «Так, и откуда достать?» «Вам может подарить его феранский владыка. Ну, или вы сможете сами позаимствовать камень в его сокровищнице, если вам ее покажут». «Хах, да вы шутите! Вы же не предлагаете мне, уважаемый мэтр, заняться воровством!» «Вы невеста! Просто поучаствуйте в отборе, и если вы покажетесь дракону милой, он сделает вам подарок по вашему выбору!» «Я милой?» — скептически помотала головой. «Это будет не так сложно, как вам кажется, Саша. Принцесса Александра — фаворитка отбора. Вас доведут до финала, но там уж только сердце дракона рассудит и сердце девушки!» «Погодите, а почему принцесса Александра фаворитка? В чем мое преимущество? Я должна знать все нюансы!» «Вашей крови!» — вздохнул мэтр. Как будто его уже бесило объяснять то, что и так все знают. «Ну-ну, дальше!» Спина затекла сидеть, я встала со стула и медленно двинулась по шатру, разглядывая походный рабочий стол мэтра, заставленный флакончиками. «Ваш дальний предок, то есть предок принцессы Александры, был водным драконом». Опять вздохнул мужчина, следя за мной взглядом. «Вам подвластна водная магия. Бэй огненный дракон. и Единственное, к чему он уязвим, — стихии воды. Он очень хочет сына вашей крови. Тогда зачем отбор, если и так понятно, кто должен быть мамой наследников?» Обернулась я к метру, взяв со стола красивый золотистый сосуд, очень напомнивший мне цвет глаз Мира, когда в них расступалась тьма. «Поставьте, это опасно!» Подался ко мне мужчина. Поставила. Ну, так вы не ответили? Дракон выбирает пару по-особенному, Саша. Смирил меня взглядом Мэтр. Даже если родословная невеста трижды желанны им, но драконьи сердце и сердце девушки не потянутся друг к другу, он никогда ее не выберет. Чтобы у дракона родились дети-дракончики, чтобы унаследовали магию отца, женщина должна быть особенной, способной принять драконий огонь. «Без настоящей любви тут никак», — развел руками Мэтр. «Потому у Бэй Амерхана много невест. Каждый год он устраивает отбор, чтобы найти ту единственную, которая продолжит его род. Но пока она не находится». «И как он выберет ту самую?»